Глава 16 Казнь. Таверна «Три бороды» за полчаса до заката. Среди прочих кабаков «Три бороды» нельзя было назвать лучшим. Но это колоритное место уверенно удерживало достойное место в ряду столичных заведений. Главным козырем кабака была его специфика. Прежде всего, заведение ориентировалось на дворфов и родственных им существ. В силу своей природы и характера бородатые крепыши не только регулярно сюда наведывались, но и частенько устраивали драки с форменным погромом, что также способствовало обогащению хозяина. Обычно в зале было полно народу, но не сегодня. День казни вечных притянул всё внимание как местных, так и вечных, и поэтому трактир был практически пуст. Даже хозяин трёх бород то и дело поглядывал на единственного посетителя, явственно мечась между жаждой наживы и любопытством. Слован не отводил взгляда от входной двери. Его мозолистые пальцы то и дело поднимали небольшую стопку монет, отпуская их одну за другой, чтобы тут же вновь подхватить золотую башню. В очередной раз, подняв монету он с силой сжал кулак, после чего бросил на стол смявшийся золотой ком. Деньги. Совсем недавно они обладали опьяняющей властью, едва ли не всемогуществом. А что теперь? В его банковских ячейках хватало золота. Эти запасы не оставили бы равнодушным даже топовые кланы. Кузнец отличался трудолюбием и высокой продуктивностью, что приносило немалый доход. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дворф был готов отдать не только всё золото, но и собственное мастерство, вот только даже этого оказалось мало. Славан провёл здесь около шести часов. После того, как ардеру схватили городские стражи, его самого выставили на улицу. Попытки договориться с местными ни к чему не привели. Несмотря на все заслуги кузнеца, их оказалось недостаточно для того, чтобы перекрыть тяжесть греха девушки. Осознав, что собственных сил недостаточно, Дворф разослал множество магических курьеров. Даже после Алой Луны гильдии не утратили интереса к кузнецу. Скорее, наоборот — Их интерес значительно возрос, и они усилили напор. Вот только, едва узнав суть проблемы слована все переговорщики менялись в лице. Некоторые сразу отказывались, другие заваливали обещаниями и просьбами подождать. Но в итоге всё равно разводили руками и пытались приманить иными дарами и услугами. С момента прихода последнего визитёра прошло больше четырёх часов. Отозвались 27 из 28 людей, к которым взывал на помощь Славан. Но именно с последним он связывал свои самые большие надежды. Остановив взгляд на золотой сфере, кузнец замер на долгих 10 секунд. В миг, когда последний магический курьер достиг адресата, артефакт треснет и развеется. Судя по тому, что предмет оставался цел, проклятый до сих пор не вернулся в столицу. «Алькор, где же ты?» До казни оставалось не больше получаса. Дворф просто не мог ждать больше. Поднявшись из-за стола, Бородач смахнул сферу и сжал её в могучей пятерне, после чего покинул кабак. Пробиться сквозь плотные ряды на центральной площади оказалось трудной задачей даже для него. По крайней мере, пока он скрывал свою личность. После инцидента во время поимки ардеры стража наверняка его приметила и будет высматривать. Нацепив на себя Булахон, Славан старался не привлекать лишнего внимания. А значит, будет иметь шанс на... Откровенно говоря, кузнец и сам не знал, на что надеяться. При всём желании он ничего не сможет сделать Верховным Стражем. Даже попытка подкупить Вечных из филиала демонологов провалилась. Те наотрез отказывались призывать кого-то по-настоящему сильного из Нижних Миров. Славан успел к моменту, когда на Ишафот один за другим вывели 12 смертников, среди которых была и Ордера. Вязь татуировок, огненно-рыжие волосы. Вечная выглядела непокорной воительницей. Но стоило заглянуть ей в глаза, сразу становилось понятно, что это лишь испуганная девушка. Отчаянно цепляясь за самые бредовые идеи, дворф надеялся на озарение или... чудо. Всё это время кузнец продолжал сжимать с чудовищной силы шарик, словно это могло хоть как-то помочь. Тем не менее, Славан едва не пропустил момент, когда артефакт лопнул Курьер достиг цели. Наплевав на толпу, дворф сорвался с места, обратно в три бороды ве вечного заранее знавшего правду о теллуре и способного перенести человека с земли в этот мир, спасение ардеры не должно стать чем-то непреодолимым. В душе слована начал разгораться огонёк надежды. Во время нашей последней встречи с слованом я всё ломал голову, как привлечь на свою сторону топового кузнеца. Золото, поддержка связи, подобные мелочи его вполне ожидаемо не интересовали. Но вот никакая реакция на мою способность вернуться на землю оказалась неприятным сюрпризом. Единственной ниточкой к этому вечному оставался его интерес к иному делу. Он хотел вывести важного человека из столицы в обход внимания местных. Тогда наша сделка сорвалась, но теперь я понял, на то имелась веская причина. Дворф просто не сумел довести до места встречи девушку. А значит, и в послании, которое принёс магический курьер, Он просил помощи не для себя, а ардеры. Это объясняло полный ненависти крик. Ведь парень надеялся увидеть во мне спасителя, а не палача для своей подруги. Тем не менее, он ещё не успел заклеймить меня как врага, а в глазах теплился огонёк надежды. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что после спасения девушки обрету верного и надёжного союзника. В искренности слов Славана сомневаться не приходилось. Пылающая аура была тому ярким подтверждением. Вот только по иронии судьбы, именно он и возвёл самый крепкий барьер на пути спасения Ордеры. Передав Дворфа в руки стражей двухсотого уровня, бургомистр с этого момента не сводил с меня цепкого взгляда. С моим новым статусом столичного палача у меня, возможно, имелся шанс выбить амнистию для Ордеры у градоначальника до того, как она взошла на Эшафот. Местный хотел устроить кровавую демонстрацию в назидании всем вечным, дабы мы в будущем куда тщательнее обдумывали каждый свой шаг. Помилование одного из смертников прямо во время первой казни явно не входило в планы бургомистра. Примерить на себя маску героя и попытаться спасти девушку, наплевав на местных? Думаю, возможные потери значительно превосходят потенциал награды. В отличие от того же Славана, я не обладал подушкой безопасности в виде внушительной репутации. Так что риск был слишком велик. Кузнеца лишь немного помяли, но по большому счёту просто скрутили. Всё же гордость кластера. А вот со мной церемониться никто не будет. Причём бургомистр даже не пытался скрыть подобные мысли. Он словно нарочно выставлял их напоказ Тем не менее, у девушки оставался шанс на спасение. Вот только дворфу он навряд ли понравится. Пройдя через пытки и избавившись от призраков, она сможет выжить, Но тут есть несколько довольно скользких моментов. Начать хотя бы с того, что недавняя системка с условиями покаяния предназначалась исключительно для палачей и смертников. Возьмись я за Ордеру, но потерпи удачу Собственными руками создам врага с внушительными связями и способностями. В теории меня мог попытаться оправдать второй палач. Вот только навряд ли кто-то поверит словам моего коллеги. По крайней мере, на первых порах. А самое паршивое, что шансы на спасение оказались слишком низки. Бургомистр хорошо подготовился, подобрав отличных кандидатов для наглядной казни. Парящие за спинами смертников призраки обладали слишком страшной способностью воздаяние Даже одна неуспокоенная душа увеличивала вероятность разоплощения на 10%. При таком раскладе люди с сотнями призраков просто обречены. Вот только и бездействовать я не мог. Подобный подход не одобрит не только кузнец, но и бургомистр. Наплевав на крики дворфа, я подошёл к девушке. Став на одно колено, опустил ладонь на голову дрожащей ордеры. Методы второго палача не работали. Слишком медленные и неэффективные. Так что пришлось использовать очищение. Одна из двух уникальных способностей палача, что по силе не уступало распятию. С её помощью можно стереть все прошлые прегрешения ордеры. Идеальный способ спасти девушку и не обзавестись врагом в лице бургомистра. Вот только у всего есть своя цена. И за очищение вечное заплатит тем, что прочувствует на себе многократно усиленную боль каждой невинной жертвы. Сотни обугленных призраков за спиной ардера заставляли серьезно сомневаться в успехе. В силах самого очищения был уверен, чего нельзя сказать о самой девушке. Помимо прописанных системой возможных штрафов, я рисковал покалечить разум вечный а подобный исход навряд ли устроит кузнеца. «Очищение!» Для активации способности требовалось прикоснуться к голове, назвать слово «ключ», а после не отпускать девушку, что я и сделал. Дрожавшая до этого момента ардера замерла, а в следующий миг над площадью пронёсся надрывный вопль, полный боли и страха. «Очищение» превзошло все ожидания. Оно заставило не только испытать боль, но и повторила последние мгновения её жертв. Довольно быстро на смену крика пришёл тихий хрип, но девушка продолжала сжимать лёгкие до предела, в отчаянной попытке избавиться от пожирающего её изнутри жара. Раскалённый воздух вырывался искажёнными потоками, опаляя губы. Но для спасения этого было слишком мало. По бледной коже ордеры начали расползаться чёрные пятна. Пламя пыталось вырваться на свободу и спустя пару секунд прорвало последний барьер. Девушка вспыхнула, словно промасленный фитиль, за время одного вдоха обратившись в обугленное тело. Прежде чем я успел хоть как-то отреагировать, обугленное подобие куклы дрогнуло, над садной, с хрипом втянуло воздух, а за спиной Ордера развеялся первый призрак. Способность сработала, но особой радости это не принесло. Позади девушки парило чуть меньше сотни душ а её разум начал трещать по швам после платы по счетам с первой. Заставив маску двуликово исказиться, создал в ней прорезь для третьего глаза, которым легко поймал мутный взгляд вечный. Ордера едва держалась в сознании, так что ни о каком сопротивлении не шло речи. Хватило одного мгновения, чтобы погрузить девушку в один из заготовленных кошмаров. Крики не прекратились, но стали менее безумными. Мир вечной погони, в котором девушка обречена бежать от собственных страхов. Никакой конкретики, лишь общий каркас, на который разум жертвы самостоятельно наращивает образы. Единственное, на что я повлиял, монстры, порождённые разумом девушки, всегда использовали пламя. Поначалу я планировал не вмешиваться. Толпа не заметила обманки, в отличие от призраков, которые и были главными зрителями в этом представлении. Очередной цикл самосожжения подошёл к концу, а ни одна душа за спиной ардера не спешила покидать этот бренный мир. Призраки жаждали куда больше боли для смертницы. Благо, в отличие от простого палача, я мог выбирать. Контролируя сон, я обратил жалкие секунды реального времени в дни, проведённые в кошмаре. Души убитых чувствовали, что Ордера непрерывно испытывает ужасную боль. Но на самом деле в кошмаре всё выглядело совершенно иначе. Да, она страдала, но в череде страданий были перерывы минуты покоя и надежда. Тысяча ударов плетью за раз или вдвое большее число за год. В первом случае человека ждёт верная смерть, во втором он не только выживет, но, возможно, станет сильнее, закалив тело и разум. Уловка сработала, пусть и не совсем чисто. Если первый призрак просто исчез, то второй сопротивлялся, становился то бледнее, то вновь обретал плоть. Скорее всего, он почувствовал обманку, но в итоге не смог сопротивляться силе очищения. Месть свершилась. Убийца испытал боль жертвы, а значит, душу больше ничего не держало. «Палач, кажется, ты забыл о своём втором, подопечном». Вывернув суставы, варвар сумел немного приподняться. И всё это, чтобы говорить прямо мне в глаза. «Готов выдвинуть те же условия, что и бородатый. Пусть чёртовы местные отобрали весь шмот». «Самое ценное осталось при мне. Если удастся выбраться из этого дерьма, то, поверь, за мной не заржавеет». После разлома больше не осталось настроек болевых фильтров. Если закрыть глаза на небольшое число счастливчиков, чьи ряды я довольно скоро покину, остальные вечные с того самого момента были обречены на полный спектр ощущений и чувств. Судя по пылающей ауле варвара, ему приходилось терпеть боль. Но даже так он предпочитал разговаривать с палачом на равных, а не склонив голову. «Серьёзный парень, со стержнем. Такого однозначно стоило попытаться спасти, ведь он мог стать идеальным кандидатом для вербовки в новый клан, а, возможно, даже стаю. Шанс. Мне нужен лишь шанс. Пусть и ничтожно малый, но, главное, отличный от нуля». Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже в столь безнадёжной ситуации Вечный не падал духом и, усмехнувшись, добавил, «Пока есть надежда, я готов бороться». Варвар был от меня на расстоянии вытянутой руки, так что я мог дать ему столь желанный шанс. В отличие от распятия, имевшего откат в месяц, Очищение можно использовать сколько угодно раз подряд. В любом случае, на одной и той же цели повторное применение не даст никакого эффекта до тех пор, пока не наберётся новый груз грехов. Варвара переполняла гремучая смесь страха и надежды. Но едва моя рука легла на встрёпанную макушку, у него не осталось времени для сомнений. лапы демона, с её бесконечным эффектом распада, с шипением сожгла кожу и волосы на темени вечного но эта рана была слишком незначительной на фоне остального. С каждым новым вдохом смертник лишался за раз по несколько кусков плоти. Его словно рвали невидимые лапы, стремясь покалечить, но не убить. Сцепив доскрежета зубы, сквозь которые тут же хлынула кровь, варвар бросил на меня один-единственный взгляд полной благодарности, после чего закрыл глаза. Не в силах толком пошевелиться, он сжался в комок, борясь с навалившейся болью. Долгие десять секунд мне казалось, что ситуацию удалось взять под контроль. Но система сделала свой ход. Вспыхнули ранее скрытые кровавые руны на досках эшафота, моментально разрушив кошмар Ордеры и вернув девушку в реальность. Откат из-за прерванного кошмара ударил по мозгам с такой силой, что я едва удержался на ногах. А самое паршивое, что, несмотря на провал, никто не отменял плату за гипноз. Один из трёх всевидящих глаз вновь закрылся. Перевести дух не дал вопль вечный наполнившейся мучительной болью. Разом окунувшись в пытку, она едва не поддалась безумию в надежде найти в нём своё спасение. Каждая секунда могла стать последней. Благо, у меня был способ выиграть немного времени. Водоворот боли. «Хватит! Пожалуйста, не хочу!» Девушка тут же обмякла и заплакала. Вопли смертников лишь подогревали аппетит толпы. Но этот полный отчаяния и мольбы крик заставил очнуться от кровавого безумия. Пусть и немногих. Вот только к моему омерзению среди переставших смаковать пытки было куда больше местных, нежели вечных. Отмахнувшись от поехавших, собратьев вернулся к спасению девушки. Кольцо ритуального круга в груди крутилось с бешеной скоростью, словно напоминая о том, что в моём распоряжении слишком мало времени. Полминуты, не больше. В случае неудачи я рискую спалить мозг не только Ардеры, но и свой собственный. Воображение, как назло, рисовало образ плотины. Стоит ей пасть, и безудержная стихия смечёт всё со своего пути. Арсенал моих манипуляций с болью был по-своему обширен. Я даже мог создавать одноразовые артефакты-мины, наполнив любой предмет накопленной энергией. В теории простой камень может стать вместилищем боли. Правда, небольшого его количества. Чем качественней предмет, тем больше он сможет принять. Попытка использовать эшафот вполне ожидаемо провалилась, как и самостоятельно принять боль. В первом случае помешали всё те же кровавые руны, во втором я едва не оборвал очищение, чудом удержав контроль над собственным телом. Кроме того, все эти манипуляции не ускользнули от внимания призраков. Те вновь стали сопротивляться, не желая покидать незаплатившую по счетам убийцу. Даже окажись под рукой омут боли, Это не помогло бы избавиться от жаждущих отмщения душ. Была у меня ещё одна мысль, как избавиться от призраков. Думаю, у дыхания, а именно поглощении искр, были шансы разобраться со всеми неупокоенными душами. По крайней мере, я так думал. Но и тут вышла промашка. Мой талант позволял жрать неокрепшие искры, едва покинувшие тела. А сейчас передо мной были успевшие набрать силу призраки, способные дать должный отпор. Вторая волна отката, ударившая по мозгам, изрядно подпортила настроение. «Надеюсь, твоя репутация, кузнеца, оправдана?» Последний способ спасти ардеру мне совсем не нравился. Закрыв глаза, я погрузился в медитацию и попытался уловить присутствие существа, что обитало под эшафотом. Пусть и с трудом, но я сумел уловить отголосок чужой искры. Помня о ментальных способностях создания, Ожидал увидеть нечто подобное, если не пылающему солнцу, то хотя бы сияющей сфере. А на деле под моими ногами оказались сотни крохотных светлячков. Те старались двигаться в унисон, словно разорванная на бесконечные огоньки искра пыталась обрести целостность. Вот только у неё это не получалось. «Прошу, пощади жизни разум этой вечной!» Ухватившись за один из огоньков, попытался достучаться до существа. На какую-то долю секунды я почувствовал слабый отголосок удивления. «Избавься от призраков, и тогда она останется невредима». Тихий спокойный женский голос, коснувшийся моего разума, оказался лишён каких-либо эмоций, но не как у машины, а словно мне отвечали сквозь сон. «Назови цену». Я не рассчитывал, что существо поможет по первой же просьбе, и был готов на уговор конечно, если условия окажутся приемлемыми. Влезать в непомерные долги перед непонятным созданием из недр и шафота не собирался. «Цену?» Бесчисленные светлячки пытались слиться воедино. Выходило у них из ряда вон плохо, но даже так голос существа стал куда более живым. «Мы оба лишь винтики этого механизма. С одной лишь разницей. После казни ты его сможешь покинуть, а я останусь. Как насчёт твоей цены в обмен на попытку освободить меня?» «Боюсь, это не в моих силах». Дело приобрело неожиданный поворот, но я без раздумий отклонил без сомнений скрытый квест. Не стоит спешить с ответом. Пусть сейчас ты слаб, со временем эта проблема будет решена. В конце концов, вечный, который отмечен сразу двумя моими сёстрами, просто не может быть посредственностью. Уловив моё удивление, существо, или скорее великое, не сдержало иронии. От осознания, что кто-то подобный ритарии и Шайнери, Стал винтиком в пыточной машине, по спине пробежался холодок. Мы вечные, можем мнить себя едва ли не богами тел луры, но факт остаётся фактом. Для местных этот мир изначально был реален, и у них никогда не было права на ошибку. Мы можем прятаться под самыми разными масками, от вурдалака до оборотня, но мы росли в тепличных условиях современного мира, в то время как здешние коренные обитатели выживали. Если не поможет этот акт устрашения, Местные придумают иной способ вправить мозги на место, зарвавшимся бессмертным. Но советую излишне не затягивать. Шайнари всегда предпочитала доводить до конца любое дело. Бесчисленные светлячки распались на отдельные огоньки, а голос Великой начал увядать и терять краски жизни. В любом случае, я буду с нетерпением ждать нашей новой встречи. А пока время вернуться к спасению вечной. Окончательно потеряв подобие целостности, Великое затихло. Мысленный диалог с неизвестной матерью заставил вспомнить о Шайнери, но я тут же отбросил эти мысли. Для начала стоило решить вопрос с Ардерой. Последний шанс. Я испробовал все способы, кроме одного. Прости. Повернувшись к Варвару, я искренне попросил у того прощения. Пусть он наверняка даже не услышал. Закрыв глаза, я заставил ритуальный круг в груди остановиться, перестав поглощать чужую боль но при этом позволил ей пройти сквозь меня в тело варвара. Став проводником, я ощущал, словно под кожей ползут бесчисленные раскалённые черви. И, тем не менее, мне приходилось сдерживать скорее омерзение, в то время как настоящая боль обрушилась на смертника. Девушка продолжала раз за разом сгорать, но теперь от неё доносились лишь всхлипывания. Толпа вновь не заметила обманку и продолжала смаковать пытки. Но на самом деле ардера сейчас испытывала лишь страх, а все её муки достались варвару. Внешне это никак не отразилось. Причём поначалу парень даже пытался держаться, но в то время как ауры и душа вечной потихоньку приходили в норму и крепли, разум смертника начал сдавать. Открыв глаза, парень бросил на меня затуманенный от боли и ничего не понимающий взгляд. Слипшиеся от крови губы вечного несколько раз вздрогнули. Кажется, он пытался что-то сказать, но сумел лишь захрипеть. Лишние полсотни призраков. Пусть это и прозвучит люцемерно, но я искренне надеялся, что он справится. Изначально за ним парило около двух сотен, а к этому моменту он успел избавиться от третьей части и продолжал бороться. В иной ситуации он бы наверняка использовал полученный шанс. Была ли жизнь девушки ценней жизни этого парня? В надежде найти правильный ответ на этот вопрос, я попытался заглянуть в разум варвара, и мне это удалось. В его нынешнем состоянии он, наверное, даже не понял, что кто-то копается в его голове. Съедаемый агонией разум оказался во власти полного хаоса. Обрывки воспоминаний всплывали каскадом, картины его памяти затмевали одна другую. Порой видения длились лишь секунду, больше запутывая, чем помогая. Тем не менее, попадались и ясные фрагменты, помогавшие по-настоящему увидеть душу вечного. Но новые знания не принесли мне утешения. В том прошлом мире Вечный совсем не походил на громилу варвара. Щуплый, или скорее тощий парень из небогатой, но любящей семьи. Застенчивый характер и разного рода страхи стали некой стеной между ним и большинством сверстников, которую он всей душой жаждал преодолеть, но не мог до определенного момента. Выкрутив болевые фильтры, в доступный потолок первым бросался в драку и всегда был на острие ножа. Каждый принятый удар отзывался в душе страхом, но он заставлял себя терпеть, словно мантру повторяя одни и те же слова «это лишь игра». Упорство принесло свои плоды, помогло обзавестись друзьями и создать нужную репутацию среди них. Даже после разлома парень остался верен собственным принципам и не отступил, став негласным лидером той самой компании. Причём речь шла не о привилегиях вожака, а о его обязанностях. Пробуждение тел Луры застало вечных во время зачистки отдалённого и опасного подземелья с нежитью. Секунду назад они беззаботно крошили программный код, завёрнутый в оболочку скелета, и вдруг оказались лицом к лицу с настоящим монстром. Взяв под контроль ситуацию, варвар всё же смог завершить рейд, прикончить босса и добраться до старой портальной арки. Изначально главной целью и был этот древний механизм, способный перебросить в неизвестное место на карте Гипербореи. Но в новых условиях все вечные, как один, предпочли вернуться в столицу. Вот только вместо островка спокойствия они попали в центр бойни, оказавшись на портальной площади, когда алая луна пылала на ночном небе. Не отыскав себя оправданий, перестал копаться в чужих воспоминаниях. Без сомнений, этот парень заслужил право на жизнь. С его волей он без посторонней помощи мог бы пройти через очищение и выйти с ашафота на своих двоих. Вот только ему не повезло. «Раз за разом не везло. они рейд на пару часов позже, окажись они в паре с другим смертником. Не будь Ордера столь важна для Дворфа, а, собственно, и для меня, всё пошло бы иначе. Личность варвара крошилась под прессом боли. В иной ситуации я бы поставил на него, а сейчас... От собственного выбора стало мерзко на душе, но я его не изменил, обрекая парня на безумие». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утопая в агонии, он мысленно пытался докричаться до «Хоть кого-нибудь в надежде на спасение». Внутренняя мольба длилась несколько минут, пока не переросла во всепожирающую ненависть. Всецело отдавшись этому чувству, он сумел совершить прорыв. Кожа варвара стала серой, словно пыльный камень на обочине дороги. Плоть, кости, внутренние органы — всё это стремительно изменялось. В какой-то момент лоб вечного растекла рана в форме месяца с опущенными рогами. Внутри зияющие язвы открывались и закрывались бесчисленные глаза, от отчего создавалось впечатление, будто из мяса то и дело проглядывают и тут же исчезают трупные черви. «Имя — Веравион. Раса — Дикий, Один». Уровень 94 Класс 1 ищущий плоть. Класс 2 избранник Беата 2 Варвар? Нет, уже дикий. Сумел не только пройти эволюцию, но и привлечь внимание одного из спящих богов. В иной ситуации это могло стать достойной наградой за всё пережитое, поставив точку в произошедшем. Вот только я слишком отчётливо ощущал обращённую ко мне ненависть и жажду мести. «Я лишь просил шанс». Тяжело дыша, Верравион перевёл на меня залитые кровью глаза. «Не больше, но и не меньше. Что ж, ты был в своём праве, но и я буду в своём». Больше ничего не сказал, но слов и не требовалось. Покалеченный разум вечного заполнили кровавые фантазии, в которых он мстил всем. Мне в его воображаемом кровавом карнавале отводилось особое, но не главное место. Его он отдал Ордере как главная виновница своих мук». Толпа также не избежала его взгляда, да и не пыталась, даже не догадываясь, в какого монстра обратился этот вечный. До местных Дикому не было дела. Он с жадностью запоминал лица вечных, что пришли на его казнь утолить своё любопытство. Один за другим в язве полумесяца всплывали глаза, запечатав образ очередной жертвы, и тут же закрывались, уступая место новым. «Прости», Пусть и повторяюсь, но мне действительно было жаль, что этим всё закончилось. Порабощение! Казнь!» На протяжении последних пяти минут лапа демона безостановочно разъедала распадом кости черепа смертника, подтачивая его жизни. Изначально лишь побочный эффект, в решающий момент именно он позволил в одно движение оборвать жизнь дикого, активировав кровавую казнь. Когти с мерзким чавкающим звуком вонзились в мозг вечного, который под действием распада моментально обратился в бесформенное месиво. Ритуал покаяния был прерван до того, как Верревион заплатил по всем счетам. За спиной Дикого оставалось ровно 10 призраков, которые тут же сорвались с места. Набросившись на Вечного, они начали со остервенением рвать на части искру, средоточие жизни любого обитателя тел Луры. Впервые сначала пыток Верревион не сдержал крика. Душа Вечного пыталась сопротивляться долгую секунду но не смогла устоять перед напором призраков. Случившееся можно описать как ужасающий по силе взрыв, который, тем не менее, не вышел за пределы тела, в один миг обратившийся пылью, осевший на окровавленные доски эшафота. Цепи, внутри которых любой смертник должен был возрождаться после смерти, упали следом. На этот раз пустота решила обделить своим вниманием и не наградила, усилив собственную сущность в душе. Впрочем, этого стоило ожидать, Ведь в противном случае от моей искры уже спустя сотню уничтоженных вечных ничего не останется. Хотя расслабляться раньше времени не стоило. Ведь сейчас я исполнял роль инструмента. Возможно, именно в этом и крылось безразличие третьей сестры. Активирована способность отражения пелена, душегуб. 1,6% опыта жертвы переходит вам. Получено 4 уровня. Текущий уровень 74. Активирован талант порабощения. Порабощение частички души вечного веровион Основной атрибут порабощенного сила — эффекты. Вы получаете плюс один силы за каждый имеющийся и последующий уровень. Прирост силы порабощенного снижается на один за уровень. В случае смерти от рук порабощенного данный эффект будет иметь обратное действие. Опустив отнявшую жизнь варвара Лапу, сосредоточился на ардере Позади девушки еще оставалось четыре призрака, от которых следовало избавиться. За твоей спиной осталось лишь четыре призрака. Если сможешь стерпеть их смерти, избежишь развоплощения. Не могу, больше не могу. Пусть вечная продолжала плакать, голос звучал не столь обречённо. А внутри начал разгораться огонёк надежды. Если ты сдашься, утянешь вслед за собой и Славана. Почувствовав отклик в ауре Ордера, я поспешил добавить. «Ничего не отвечай». Пара лишних слов с её стороны могли спровоцировать не самый приятный разговор с бургомистром. В нынешнем состоянии девушка наверняка даже не осознавала, с кем говорит. Впрочем, новая волна самосожжения решила её возможности говорить. Вот только, несмотря на все старания, до отмеренного срока девушка успела развеять лишь трёх призраков. Видимо, сказались мои попытки обойтись малой кровью и погрузить девушку в кошмар. Тогда неупокоенные души, как могли, сопротивлялись, отказываясь исчезать, что немного замедлило очищение. 10 процентов. Может показаться, что это не так уж и много, конечно, если речь не заходит о собственной смерти. Много ли людей рискнет крутануть барабан десятизарядного револьвера? Пусть в том и будет всего один патрон». Спасение Ордеры обошлось слишком дорого, чтобы пускать всё на самотёк. Решившись невидимого поводка, призрак тут же бросился к искре девушке, «Но я не прервал очищение» и тот развеялся, прежде чем успел нанести непоправимый урон. У двух других смертников, что попали в руки второго палача, покаяние прошло куда красочнее и дольше. Первый, что до последнего боролся за свою жизнь, оставшись с девятью призраками, погиб, словно насмешка судьбы другой вечной, что с самого начала не сумел совладать собственным страхом, и до последнего, больше мешавший и проклинавший палача, сумел пережить нападение оставшихся пяти призраков. «Двое приняли расплату, отправившись в пустоту. Двое получили второй шанс. Судьба была справедлива». Бургомистр говорил тихо и спокойно. В его голосе не было даже намёка на злорадство или угрозу. «Те, кто сумел пройти через руки палача, были очищены от прошлых грехов. Сегодняшний день навсегда останется шрамом в их душе. Но не более того. Старые долги оплачены, и более о них не стоит говорить. Казнь окончена». Следующая казнь завтра на закате. Успешно завершено событие покаяния. Уровень плюс +2. Текущий уровень 76. Призвание палача достигло звания элитный. Получено две способности. Уникальная пассивная способность Познавший основы. Все способности палача усиливаются. Распятие восстановление 25 дней. Очищение возможность ослабить или усилить последствия для цели. Кровавая казнь. Увеличена кратность критического урона. Ужас и трепет. Усиление эффектов в случае успешной кровавой казни. Шепот палача. Шанс сбить концентрацию противника увеличен. Скорняк. Качество добываемых шкур увеличено. Потрошение. Качество трофеев улучшено. Знаток анатомии. Уязвимые точки распознаются быстрее. Хранитель снов. Количество снов, которые вы можете сохранить, увеличено до четырех. Открывая сокровенное. Сокровенное. Качество получаемой информации о цели увеличивается. Уникальная пассивная способность контракт. Отныне в ваших силах взять контракт на особо опасных вечных, чьи руки пролили слишком много крови и причинили слишком много страданий. В случае убийства цели та будет возрождена под стражей столичной тюрьмы, в то время как вы получите особую награду, качество которой будет зависеть от силы цели. Осколок тень достиг девятого ранга. Ловкость плюс два. Осколку Тень добавлено свойство Тень Палача. Отныне вы способны напитать Тень своей особой аурой, обратив Ту в Тень Палача. В отличие от обычных порождений теней это будет наделена псевдоразумом. Возможность быстро и самостоятельно принимать простые решения без сомнений увеличит ее общий боевой потенциал. Также Тень Палача изначально превосходит по силе обычные Тени. Активация 20 – 20% выносливости, 20% маны. Длительность жизни Тени Палача – 1 час. Постановление способности – один час. Силы и способности. Защита 27 – 27% от оригинала. Атака 41 – 41% от оригинала. Обладает не уникальными умениями палача. Обладает всеми пассивными способностями в ослабленном виде. Обладает всеми аурами в ослабленном виде. Единение с богом достигло седьмого ранга. Все характеристики плюс два. Неистовой вере добавлено свойство противостояния. Мир теллуры полон созданий, что уверовали в иных богов но вы должны обращать внимание лишь на таких же отмеченных. Отняв жизнь иных отмеченных, вы будете повышать репутацию собственным покровителям. Количество репутации будет зависеть как от силы отмеченного, так и от его божества. Получена одна единица репутации с единым за убийство Веравиона, избранника биаты Текущая репутация с единым — 12. Анахарет достиг 17 ранга, дух плюс 5. Анахарету добавлено свойство отчуждения. Заработать репутацию с местными значительно тяжелее. Цены на любые покупки увеличены. Плюс один процент, умноженное на ранг. Увеличено количество получаемого опыта. Плюс один процент, умноженное на ранг. Награды сыпались словно из рога изобилия. Вот только и цена у них оказалась немалая. Второй палач наверняка также урвал свою долю трофеев, но совсем не походил на счастливого человека». Присев на крае шафота, Вечный опустил голову на руки и просто смотрел вниз. Даже когда к парню подошёл бургомистр и вручил, точнее, едва ли не всучил в руки алое кольцо, тот никак не отреагировал. Разглядеть подробную информацию о предмете не удалось, но это точно была эпическая бижутерия с привязкой к призванию. А вот меня подобная награда обошла стороной. «На этот раз ты остаёшься без награды», Всё так же спокойно заговорил бургомистр, подойдя ко мне едва ли не вплотную. «В будущем, я надеюсь, ты будешь более правильно относиться к этой своей миссии. В любом случае придётся выбирать между наградой от меня и благами, что ты получаешь от казнённых». Пусть местный так и не понял, что именно произошло на эшафоте но опыт позволил уловить присутствие скользкого момента. Правда, выводы бургомистр сделал неверные. Потеря награды — эпического кольца. Без сомнений, досадный момент, но и доказывать что-либо начальству не стал. «Облюдок! Тебе с рук это не сойдёт! Клянусь всеми грёбаными богами этого мира, что я...» Дворф не умолкал с самого начала казни. Я просто не обращал внимания на его крики до этого момента. Слишком опасную тему тот решил затронуть. «Советую тебе не разбрасываться клятвами, тем более призывая в свидетели богов». Голос палача заставил Дворфа запнуться прежде чем тот успел договорить довольно опасные слова. «Но если ты настаиваешь, не жди пощады. Завтра на рассвете явишься к портальной площади». Пусть это и стоило мне немалого количества воли, я сумел пробиться в разум Слована. В противном случае, если нарушишь своё слово, уже я дам клятву мести. Для большей убедительности, да и за особо горячие выкрикивания, было бы неплохо остудить пыл бородача кошмаром, но решил обойтись без крайних мер. Тем более, я и так практически на сутки лишился глаза. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Причем пользы от этого я почти не получил. Благо Дворф, несмотря на состояние, сумел сложить один плюс два. Раз я требовал выполнить его часть уговора, значит, был уверен в том, что справился со своей. В глазах Славана без труда читалось сомнение, но оно и не мудрено. Родера неподвижно лежала на помосте. Правда, даже так она выглядела куда лучше второго выжившего смертника, валявшегося полустонущим обрубком и заливавшего доски эшафота кровью. Девушка умудрилась сорвать джекпот, ведь среди всех возможных последствий она умудрилась отделаться лишь комой, пусть и на семь дней. Понятное дело, до тех пор, пока Ордера не очнётся и не объяснит суть случившегося на полную лояльность Славана, не стоит рассчитывать, но вся надежда на слухи о сути пыток. Не дожидаясь ответа или, скорее, вопросов от Дворфа, я просто ушёл. Пусть самую высокую цену на эшафоте заплатили смертники, пытки морально выжили меня до капли. Хотелось просто вернуться в обитель и заняться рутиной, а не разгребать чужое дерьмо. Едва высвободившись из цепкой хватки местных, дворф сразу же бросился к девушке. А что было дальше, я не видел. Погрузившись в собственные мысли, я не спеша шёл в сторону портальной площади, легко вспарывая плотные ряды гомоняющей толпы. Горожане молчали выжались друг другу, стараясь держаться от меня подальше. И лишь после того, как я уходил на пару десятков метров вперёд, начинали перешёптываться. «Первый этаж обители будет завершён лишь завтра». Так что планировку замка можно пока отложить. А вот зачистке ветка стоит уделить внимание. В отличие от норы, логово конкурентов мне пока не по зубам. Да и на ровном месте лучше их лишний раз не трогать. Чем я действительно хотел заняться, так это крафтом. Простой работой, без лишних и ненужных мыслей. Проблему с нехваткой ингредиентов поможет решить тот же виток. Сколько времени щит, крыло, скоробея без пары, а для работы как раз нужен хитин. Но ну, оставшееся время стоит провести в личных покоях за тренировками. Помимо явной пользы, благодаря искажённому течению времени, я ещё и глаз восстановлю быстрее. А без него я себя чувствовал не очень комфортно. Плавный поток мыслей нарушил десяток вечных, окруживших меня в переулке, по которому я решил срезать путь к портальной площади. Трое впереди, трое позади. Ещё четверо на крышах, и едва уловимая аура у меня под ногами. Уровень под 90 а лидер, рожебородый громила, вовсе сотый. Причём аура последнего до боли напоминала ту, что я совсем недавно видел у Слована. Злость, страх, надежда. Вот только всё это было изрядно приправлено ощущением собственной власти и силы. От меня явно чего-то хотели. «Альгор!» Рыжий совсем не походил на человека, который собирался просить помощи. «Скорее требовать!» Парень не успел сказать что-либо ищен, но его тона хватило, чтобы нарушить хрупкое подобие равновесия в моей душе и обратить апатию в злость. Выскользнувший из-под плаща хвост, выпустил жало и вонзил его в полушаги от моей ноги. Бегла, словно масло прошла сквозь камень мостовой, достигнув цели и выпустив в нее всю накопленную резервуаром боль. Сдавленный вопль, череда толчком выбившая часть мощенных камней из улочки и тишина. Тварь внизу не погибла, но зато теперь будет шарахаться даже от маленького огонька. Даже Вервион испытывал боль лишь двух призраков подряд. А что говорить о пяти? «Слушаю». «Ты хоть знаешь, кто я такой?» Рыжий никак не отреагировал на потерю бойца. Лишь на короткую секунду перевел взгляд на начавшую сочиться из-под земли кровь. «Да, в противном случае это игла!» Подняв перед собой хвост, продемонстрировал собеседнику выпущенное жало, которое с жадностью впитывало остатки чужой крови. «Была бы предназначена тебе!»